— Серьезные люди, ничего не скажешь. — По вечерам я не решаюсь выйти из дома, да и днем страх не отпускает ни на минуту. — Ах, Джон, теперь вам известна моя тайна. Вы единственный человек, кто... Она тяжело вздохнула, на глазах ее выступили слезы. — Подумать только, такая красавица, и до чего несчастна. — Графиня, — пылка, воскликнул я, — отныне вы не одиноки, я с вами. — Благодарю, Джон. Она обхватила обеими руками мое лицо и долгим взглядом посмотрела мне в глаза... Язык мой сделался сухим, как щепка, и в зеркале напротив я увидел вздувшиеся на лбу жилы. Я обвил руками ее талию, и она не сопротивлялась напротив, склонила голову на мое мужественное плечо. Волосы ее источали аромат жасмина. «Я люблю вас, не помня себя», — прошептал я. «О, Джон, разве ты не видишь, что я тоже люблю?» Не дав ей договорить, я запечатлел поцелуй на ее губах. «Джон!» Промолвила она с тяжким вздохом. «Я понимаю, что ты не из болтливых, и, вероятно, мне пока не доверяешь. Помилуйте, графиня, зови меня Нора. Но, Нора, у меня язык-то не поворачивается такое выговорить. Я открыла тебе все свои тайны, а ты, может быть, потом, когда почувствуешь, что по-настоящему любишь меня и доверяешь, ты тоже расскажешь мне все, чтобы между нами не было никаких недомолвок». «Стыд какой!» Эта дивная женщина слепо доверилась мне, ведет себя так искренне и открыто, а я держу рот на замке. Графиня! Нора! Графиня Нора! Я тоже расскажу все-все без утайки. Не подумай, будто я из пустого любопытства. И в мыслях нет такого. Если тебе доверяют, значит, и ты должен отвечать тем же. У меня тоже есть тайна, вокруг которой... Послышался стук в дверь, она испуганно вырвалась из моих объятий. Кто там? Звонят по телефону. Вошел лакей по имени Луи, принес на подносе телефонный аппарат с длинным шнуром. Только в аристократических домах принято подавать телефон на подносе. Графиня поднесла трубку к уху. «Да», — коротко ответила она. «Пока нет, но близко к тому». «Нет». «Хорошо, жду вас». «На машине?» «Понятно. Всего доброго». Лакей удалился. «Джон». Я должна встретиться с одним человеком, это давний друг моего отца. Он приедет сюда на машине. Обожди меня здесь, пока я поговорю с ним, ладно? Пожалуй, я засиделся, пора и честь знать. Нет-нет, как знать, когда мы снова встретимся? Возразила она, и опять последовали жаркие поцелуи. Вскоре лакей вновь постучал в дверь. Скоро вернусь, шепнула она и оставила меня одного. Я опрокинул рюмку виски и опустился в кресло. Голова шла кругом. Вдруг раздался тихий стук. Ведь сейчас я заметил, что в противоположном углу комнаты у лампы есть скрытая обоими дверь. С той стороны кто-то подсунул под дверь клочок бумаги. Что за новости? Подойдя к двери, я поднял бумажку. На ней было написано следующее. «Дорогой Аковалык, дурак ты каких свет не видел? Эта баба, как есть змея подколодная». Видит, что ей в сети попался олух безмозглый, который воображает о себе бог весь что, вот и пользуется этим. Помалкивай, пасть не разевай и поскорее делай отсюда ноги, а то очень даже легко может статься, что тебя прихлопнут, как муху. Ведьма ета опаснее, чем сто чертей, — писал то незнамо кто. Незнамо кто? Да я с первых слов догадался, что это турецкий султан, больше некому только все написанное вранье от начала до конца. Я мигом распахнул скрытой обоями дверь, возьму мерзавца тепленьким. А не тут-то было, султан смылся. Я очутился в небольшой комнате. Как он попал сюда, ума не приложу. Но ведь пробрался же из-под тишка. В следующей комнате я аж застыл на мгновение, охваченный трепетом. Это была спальня со стенами, затянутыми голубым шелком. С потолка свисала лампада, освещавшая комнату рассеянным красноватым светом. В противоположном конце спальни виднелась дверь, занавешанная портьерой, а в отдалении слышались голоса. Ступая на цыпочках, я прокрался поближе. За портьерой помещалась гардеробная, а по соседству с ней находилась та комната, откуда доносился разговор. Она тоже была отгорожена плотной шторой. Теперь я узнал голос графини, исполненный печали и мелодично переливчатой, точно звуки арфы. С этим оболтусом я бы справилась запросто, и не помешай мне ваше превосходительство». Вытянула бы из него всю подноготную. А Болтус? Любопытно, про кого то она? Ей отвечал спокойный низкий мужской голос. Мне необходимо было поговорить с вами, госпожа Мандлер. Госпожа Мандлер? Выходит, она не графиня? Позвольте, позвольте, она ведь Мандлер...